Чопперы, найденные на Колыме, отделены от нас 17-18 тысячелетиями. И они занимают своего рода промежуточное положение между явно родственными приамурскими и канадскими чопперами. Судя по радиоуглеродным данным и геологическим условиям залегания, считает Мачанов, дюктайская культура существовала в Северо-Восточной Азии добрых 20-25 тысяч лет, с 35-го до середины 11 тысячелетия до нашей эры. Похоже, что именно эта культура имела прямое отношение к древнейшим этапам заселения Америки. 1973 год, Чикаго. Девятый международный конгресс антропологических и этнографических наук. Доклад Мочанова назывался так: Древнейшие этапы заселения Америки в свете изучения Тюктайской палеолитической культуры северо-восточной Азии. Итак, 35-40, а может и больше тысячелетий назад, на территории Восточной Азии, очевидно, завершается формирование человека современного физического облика, обладающего протоамериканоидными чертами. Одновременно здесь же происходит становление особой верхней палеолитической культуры, дюктайской. Какое-то время спустя протоамериканоиды переходят через становой хребет и заселяют бассейн Средней Лены. Начинается освоение протоамериканоидами Якутии и Чукотки. На северо-восток от долины Алдана, вслед за стадами животных, идут охотники. Ареал культур дюктайского облика охватывал, считает Мачанов, не только территорию к востоку от Лены и к северу от Амура, но и, возможно, Сахалин, Хоккайдо и северную часть Хонсю. А когда около 25 тысяч лет назад восстанавливается прерванная воронцовской трансагрессии сухопутная связь Азии с Америкой, туда опять-таки вслед за стадами животных проходит и человек. Сейчас, подчеркивает Мачанов, почти не вызывает сомнений предположение, что именно из Северо-Восточной Азии, из Якутии через Чукотку и Аляску происходило и первоначальное заселение человеком нового света. На Аляске, мы уже упоминали об этом, В ту пору существовал коридор между Лаврентьевским и Кордильерским ледниками. Им и проникают во внутренние области Америки древние дюктайцы. Тысячелетия спустя сплошной ледниковый барьер высотой до полутора километров отделит Америку от Аляски и Северо-Восточной Азии. Оказавшись к югу от него, человеческие коллективы будут развиваться теперь изолированно. Между ними и их родственниками на Аляске, Чукотке и в Якутии непроходимые преграды. Эти древние американцы и создадут несколько различных культур, являющихся по сути локальными культурами все того же дюктайского обличия. А как же с более ранним появлением людей в Америке? Право ли те американские ученые, которые предполагают, что человек мог пройти сюда еще ранее? Скажем так, не исключено. Не исключено, поскольку, как мы знаем, Берингийский мост в Верхнем Плейстоцене существовал дважды, и в первый раз, мы уже упоминали об этом, нижний его край приходился примерно на 35 тысячелетия. но нужны дополнительные факты. Тут еще непочатый край работы, в том числе и по уточнению дат. Ведь во многом порой условны цифры. К числу недостатков радиоуглеродного метода относится и то, что для получения правильных результатов необходимо иметь чистые образцы, без посторонних примесей, а последние не всегда в возможностях исследователей. Наконец, еще только начались фактические исследования путей переселения мигрантов. Конечно, все, что связано непосредственно с Беринговым мостом, останки стоянок, кострища, оружия, орудия, вне пределов досягаемости на дне холодных Берингово и Чукотского морей. Но пути от долины Алдана до побережья Тихого океана поддаются изучению. Можно не сомневаться. По мере дальнейшего археологического проникновения в эти районы откроют еще не один маршрут отважных землепроходцев каменного века. Так или иначе, но насколько можно судить, последние дюктайцы около 11 тысяч лет назад покидают бассейн Средней Лены и через Чукотку и Берингию уходят на Аляску. Около половиной тысяч лет назад на юге Якутии, там где еще незадолго до этого обитали дюктайцы, Появляются представители иной, сумногинской культуры, предполагают, что ее корни на Енисее. По мнению Мачанова о западном, приенисейском, происхождении сумногийской культуры, в какой-то степени свидетельствуют и многие черты ее сходства с относящимися к тем же временам археологическими культурами Восточной Европы и Урала.